И вот они в поезде, который мчит их на юг. Забыты слезы Ани, суровые речи Пети. Ты уже не маленькая, тебе пятнадцатый год. Пора стать серьезной. Мимо, мимо. В августе назначена переэкзаменовка. Соня будет готовить ее все лето. Маня прильнула к окнам и, не отрываясь, глядит в степь. Поезд останавливается у крохотной, как бы богом забытой станции. Над низеньким деревянным зданием, как колонны храма, Вздымаются могучие пирамидальные тополя. Первые тополя. Они задумчиво качают гордыми вершинами и, как в молитве, протягивают к знойному небу зеленые руки. Под ними темно, как в лесу. «Маня! Маня, да где же ты? Лошади ждут!» Кричит Соня, выбегая из буфета на дебаркадер. Маня оборачивается. У нее выражение пилигрима, стоящего у гроба Господня. Крупные слезы повисли на ресницах. Ландо, запряженная парой лошадей. Кучер Петро, седой и важный, двадцать лет уже живущий в доме, фамильярно болтает с Верой Филипповной. Надо ехать сорок верст, и Соня любит эти часы, лучшие в дороге. Когда степь, где вспаханная, где зеленая от ржи и пшеницы, но все же бескрайняя и могучая, обнимает их со всех сторон, и свежий, немолчно дующий ветер ласково целует лица, глаза мани углубляются, и исчезает бесследно ее живость, Она вся отдается созерцанию. Какая тишина, после грохота целых суток. Как это они не заблудятся в этой пустыне, где все дороги одинаковы. Вон растрепанное грушевое деревце, одиноко высится на горизонте. Каким чудом оно выросло здесь, в степи, далеко от всякого жилья. Вон старый тракт, обсаженный косматыми вербами. Им по двести лет и больше. Многие и слели внутри и держатся на одной коре. Двести лет. Кто здесь шел? Кто садился под ними в тени? Куда спешили все эти люди, которых нет? Вольные казаки, гордые запорожцы, а раньше, раньше. Все народы шли по этой степи, как волны, сменяя волну. И гибли в ней, поливая ее своей кровью. Печенеги, половцы, татары. мани закрывает глаза. Что мне шумит? Что мне звенит рань перед зарею? Звучат в памяти дивные строфы слова о полку Игореве. «Гляди, Маня, мельница», — говорит Соня, — «какие они прелестные и смешные. Из-за холма видны только верхние крылья, они похожи на громадных сидящих улиток. А может быть, были такие вдопотопные времена, когда разные гады царили в темном дремлющем мире, полном неосуществленных возможностей на заре земной жизни? Вот они вылезли и сидят, уставившись на мимо едущих людей. Их огромные черные усы отчетливо рисуются на горизонте». «Ах, шевельнулись, вертятся, какие славные!» Вера Филипповна недели две прожила в Москве и теперь безумолку расспрашивает Петро о видах на урожай. Говорят о жите, просе, гречихе, о корове, о соседях, она ахает и сокрушается. Как это люди живут, не замечая разлитой кругом красоты, не умея благоговейно молчать среди этой зеленой беспредельной пустыни, где только жаворонки смеют звенеть там, высоко, так высоко, что их не видно глазом. Курганы, вдруг говорит Соня. «Где, где?» – кричит Маня во весь рост, вставая в экипаже. На горизонте далеко-далеко мреют очертания огромных курганов. Сторожевых ли могильных? Кто знает? Кто скажет? Волны истории катились через них, унося даже память о племенах. Народы сменили народы, лицо изменилось земли, а они все так же ревниво хранят тайны ушедших». С бьющимся сердцем Маня глядит на горизонт. Когда через час езды Ландо приближается к курганам, девочки, взявшись за руки, бегут по пыльной дороге, усыпанной голубым цикорием. Вдруг Маня останавливается, курган весь распахан. «Не пойду», — говорит она, отдергивая руку, — «не хочу». «Почему взберемся? Оттуда видно так далеко». «Не хочу, не хочу». Слезы повисли на ресницах, когда она садится в экипаж. Вера Филипповна огорчается. «В чем дело?» как странно, что они с полуслова не понимают ее». «Здесь Игорь шел со своими полками. Зачем вспахали курган? Зачем?» – Вера Филипповна улыбается. «Милая девочка, это от того, что земли мало, дорожат каждым клочком». «Голоден мужик, паночка», – подхватывает Петро, оборачиваясь на козлах. Маня молчит, отвернувшись. Эти простые слова не утешают ее. «Неужели опять будет голод, Петро?» – спрашивает Соня. И как возмутительно, мама, такой чернозем, сколько земли. У нас учат, что Малороссия – житница России. Эх, паночка, да разве же это наша земля? Все панское, все шенбака, А у нас сколько семейств на Амур выселяются. И, боже мой, в Крым молодежь бежит, дома есть нечего. Он выговаривает исть.